Глава 14. ЗАПАХИ Люди несут на себе следы своих деяний, поражений, побед, ошибок, достижений, радости, горя, любви, надежд и разочарований. Они написаны на наших лицах, заложены в наши повадки, Делают из нас тех, кто мы есть. Стараясь обмануть других, люди показывают себя не такими, какие на самом деле. Можно обмануть глаза, разум, сердце. Но нельзя обмануть запах. Мы пахнем тем, что мы есть. Служанка. мы по всему горизонту. Черные кружевы поднимались в небо, ставшее во вторую половину дня пасмурным. Они смешивались с низкими облаками, пачкали их животы, превращались в них, обещая, что дождь, если только он прольется, будет пахнуть пожарами. И в этом запахе окажется все, что поглотило неразборчивое пламя, сгоревшая трава на незасеянных в этом году полях, миндальные и вишневые сады, сосновые рощи, Фермы, деревни, городки, люди. Люди пахли всегда и везде, мертвые и живые. Мертвые... Все мертвые довольно быстро начинали пахнуть одинаково, и он терял их следы, их идентичность. Живых же всегда можно было различить. Это зависело от их возраста, пола, профессии, места, где они родились. Рэмс знал каждый нюанс, мог понять, кто это, воин или пекарь. Он ощущал в запахах, исходящих от незнакомцев, страх, силу, сомнение, похоть, печаль или затаенную иронию. Милосердная наградила его безупречным даром, чтобы Рэмс стал ее следом, невероятной ищейкой, способной выполнять волю богини и ступать по тропе пророчеств. Их маленький караван, Всего-то один фургон, запряженный парой лошадей, и двухколесная повозка, которую тащил уставший мул с дурным характером, двигался на запад, подальше от войны и армии, которая шла широкой волной, пожирая на своем пути все, до чего дотягивалось, словно саранча. Война — стихийное бедствие. И сейчас она затронула большую часть центра континента. Рэмс сочувствовал северянам. Он не желал, чтобы на его родине, в муте, когда-нибудь возникло нечто столь же отвратительное и дурно пахнущее. Но Дэба знал, что пока длань милосердной простирается над его родиной, ничего подобного не случится. В облезлом фургоне с крышей из плотной провощенной ткани путешествовала семья фермера Джута, шесть человек, а еще коллега Ток, потерявший ногу два месяца назад во время боев на границе с Фикшейзом, его сестра Трир. От них пахло совершенно по-разному. От Джута — усталостью и тревогой. От его жены — исты, страхом и беспокойством за детей. От четырех детей — чем угодно, запахи от них менялись быстро, всегда стремительно, как и у всех в этом возрасте. От Тока пахло болью, заживающей культей, злостью, обидой и тоже страхом. А еще ложью. как и от Трир. Братом и сестрой они не были, но Сремса чувствовал это. От брата с сестрой пахнет иначе, общей памятью. Здесь же общая память была длиной не больше месяца. На двухколесной повозке путешествовала старая Юзель и Дапт, чернявый человек с сальными глазами и ловкими руками, с липкими пальцами, к которым цеплялось все, что плохо лежало. От него пахло грязными делами. воровством и предательством. От Юзель — терпением и в то же время раздражением, сварливой злостью, мрачным ожиданием неприятностей. Да, Птана пыталась пару раз выгнать в фургон подальше от скарба, но Джуд тут же начинал возмущаться и предлагал старухе путешествовать в одиночестве, раз она такая умная. Рэм съехал вместе с этой парочкой, надух не переносившей друг друга, примостившись на краешке сиденья. Он встретил разношерстную компанию день назад, на пустой от беженцев лесной дороге, сидя рядом с мостом. Всего-то несколько бревен, перекинутых через ручей, по берегам которого только-только зацветали ирисы. «Как они поедут?» — подсказал его нос. Так что он загодя вышел на нужное место, разжег костер и стал кипятить воду для кольга. Путешественники увидели его издали и остановились, с тревогой наблюдая за одиночкой у костра. «Здесь никого, кроме меня», — сказал он смуглому от работы под солнцем джуту. Тот шевельнул губами. «Говорил волковцам. Дружки, небось, под мостом и в кустах прячутся. У нас нет денег, лишь семья, дети, калеки да старуха. Даже еды нет». «Я сварил кальге. Угощайтесь». Они молчали, с опаской поглядывая на угрюмый лес, но никто не выскакивал и не бросался на них. Дабд, как самый смелый, наконец-то спрыгнул с двухколесной повозки, взял металлическую кружку, хлебнул, внимательно изучая Рэмса. Мутиц был высоким, от него они укрылись крепкие плечи и толстые бицепсы, а также палаши с файрой на широком солдатском поясе. «Ты из Карифа?» — спросила фермерша Иста, с любопытством рассматривая молодого человека. «Я родился в Муте». «Куда путь держишь?» «Туда же, куда и вы. Возьмите с собой». Дапт фыркнул, отхлебнул еще, а Джуд сказал без обиняков. «Нет еды, ты лишний рот уж, извини. Да и не знаем мы тебя». «А меня ты как будто знаешь!» Желчно проронила ее зель, держа поводья. Чужестранец явно вызывал у нее интерес, но это не было призывом взять новенького в их караван. Старуха просто не смогла скрыть дурное настроение и не поддеть фермера. «У меня много еды». Рэм скивнул на большой вещевой мешок, раздутый от снеди, которую сказала ему взять милосердное. «Я поделюсь ею с вами, если возьмете». Все уставились на него, а у одного из детей Джута заурчало в животе. Да так громко, что в тишине словно рев трубы прозвучал. У Дапта и калеки Тока в запахе промелькнуло желание напасть на Муца, но по здравому размышлению никто не захотел связываться с крепким вооруженным парнем. «Хорошо». «Твоя плата принята», — решил Джуд, и никто не стал возражать. Все были слишком голодны. «Забирайся к нам», — пригласила Иста, но муж тут же решительно этому воспротивился. «Совсем голова у тебя пустая. У нас дочь, а у него рожа смазливая. Испортят девку, потом выть будешь. Пусть Кьюзели садится, у нас уже мест нет». «А меня, значит, портить можно!» — возмутилась старая бабка, но затем обреченно махнула рукой. «Ладно». «Один ко мне уж залез, чего бы не взять и второго. Может, прибьете друг друга? Полезай! Но учти, позволишь лишнее, прибью!» Она не врала. Точнее, ее запах не врал. Прибьет. В повозке, где ехал мутиц, было мало места. На полу лежала добро юзель, свернутый древний ковер, от которого пахло застарелой кошатиной и металлом, здоровый тюк с тряпьем и железной посудой, совершенно неподъемный. «Еще какая-то ерунда в маленьком незапирающемся сундучке». Дапт туда уже заглянул. Рэмс был в этом уверен, так как прохиндей не испытывал к содержимому сокровищницы никакого интереса. Куда больше он хотел проникнуть в фургон Джута. «Что заставило тебя уехать так далеко от родного дома?» на следующий день спросил у Рэмса Юзель, когда ей наскучилось слушать песни Дапта. «Пути богини». Бабка посмотрела на него, не понимая, а потом, вспомнив, презрительно протянула. «А-а-а, да, вас же чтят одну только Мири, а не шестерых. Странные вы, муцы Хуже до геварцев. Те хоть правильные веры, пускай обманывают на рынках пуще шаутов. Но вы, слышала, некоторые из вас вообще бабские тряпки носят. Как тебе такой, дафт?» Тот поглядел в ореховые глаза Рэмс и решил, что на смешке над богиней будут прощены старухи, но не ему. Потому произнес что-то неразборчивое. «Чего там борчишь?» «Не видал я мужиков в женских тряпках. Этот одет, как мы. Чего к нему прицепилась-то?» «Хочу знать, потому что... Скажи мне, мутиц, зачем?» «Да вот чтят милосердно», — последовал спокойный ответ. «Да уж какой тут милосердие!» Смотри, что вокруг творится. Когда люди режут друг друга, ни о каком милосердии нет и речи. — Это точно, — поддакнул Дабд. — Мир доживает последние дни. Слышали? Дикари северных гор пришли к границам горного герцогства. То ли ловчими их кличут, то ли охотниками. Их тысячи. Столько, что, чтобы спасти страну, Астора вернул часть своей армии. Иначе они сожрут всех людей. — Так и сожрут, — недоверчиво покосилась на него Юзель. «Конечно сожрут, они ж дикари. Чего им еще делать, как не жрать?» «Ну-ну!» «А еще, там пустой объявился!» «Да что-то кривишься, старая, я правду говорю!» «Слышал на рынке, в Леге, еще две недели назад!» «Пустой! Чудовище высотой до неба, как гигант!» «Уничтожил несколько замков со всеми жителями и охраной!» «Но тут я скажу, так и мы надо, паскудам! За нас что слезы!» «Ты, как я погляжу, много плачешь!» — усмехнулась Юзель и губами, подгоняя мула. «И чего? Где теперь твой пустой?» «Говорят, сдох. Они ж долго не живут. Помер, победив всех, кто вышел против него. Лучших рыцарей горного герцогства». «Дурачье!» «Кто?» «Да хотя бы ты». «Пустой! Придумаешь же! Еще ту винов приплети!» Дафт было пытался спорить, но Юзель цикнула на него и спросила у Рэмса. «Куда ты едешь?» «Куда укажет богиня?» «Ха!» — Юзель не обиделась. Пахла она так же, как прежде. Подозрением к нему. Подозрением к Дапту. Подозрением ко всем вокруг, словно не только и ждут, когда она отвернется, чтобы умыкнуть ее бесценный ковер. «А куда держишь путь ты?» Ее блеклые глаза равнодушно скользнули по его лицу. «Хотела бы я наградить тебя той же монетой, сказать, что куда укажет твоя богиня, но у меня нет секретов. Хочу переправиться через Ситу». «А дальше?» — Дабд повернулся в их сторону. «Поглядим», — неопределенно пробурчала та. так задач не из простых, а ты хочешь, чтобы я тебе все свои мечты растрепала. Не сбудется тогда». «Смотри-ка, опять впереди что-то дымит». Они взяли южнее, через поля, отнюдь неровные, потеряв во времени и в скорости, прежде чем выбрались на очередную пустую дорогу. За сосновым пролеском, после сожженного и разоренного поселения из пяти домов, где путники не нашли для себя ничего ценного лес съестного, они выехали к завалившейся на бок карете, выпряженным лошадям и пятерым мужчинам, переругивающимся между собой. Бородатые, в куртках с капюшонами, при оружии, Они были потными, краснолицами, злыми. На дороге оказались разложены инструменты — пила, несколько топоров, которыми рубит лес, а также жерди и два бревна. Заметив вновь прибывших, незнакомцы закончили разговоры, а Юзель, натягивая по воде, негромко выругалась. «Дезертиры, спаси нас шестеро, вот повезло!» «Дровосеки это!» — не согласился Дапт. «Что-то как курец пугливая!» Но в голосе его было столько неуверенности, что он никого не смог обмануть. Дровосеки и карета — довольно странное сочетание, это признавали все. Пятерка смотрела на них с видом оценщиков, которым внезапно принесли в лавку редкий товар. Рэмс не сомневался, что их измерили, взвесили, попробовали на зуб и назначили свою цену для перепродажи. Один, как бы невзначай, подхватил топор — двуручный, тяжелый, с широким лезвием и массивным обухом. Другой, дабы полностью увериться в количестве людей, бесцеремонно вскочил на подножку фургона, заглянул за занавесь, увидел перепуганные лица детишек, не представляющих опасности. «Что вы делаете?» От страха Джуд стал заикаться. «В общем, так», — сказал заглянувший бородач, — «фургон мы забираем». «Лошадей выпрягайте, скарб снимайте. Никого не тронем, если не станете валять дурака. Нам нужен только фургон. Вы — нет. даже бабы. Честная сделка, как по мне. И щедрая». «Вы не можете...» Бородач взял Джута за грудки, притянул себе, обнажая кинжал. «Скажи еще раз, чего я не могу». Джут промолчал, и его отпустили. «Еще жратва!» — напомнил командиру тот, кто держал топор. Половину вашей еды. И у вас, лошади, мул, телега. Будете рыпаться, мы перестанем быть добрыми. Кроме черномордого, — дровосек указал на Рэмса, — я что-то не вижу среди вас, бойцов. Ты хочешь драться за повозку, корифец? Рэмс даже не сделал попытки потянуться к рукоятке тесака. Сидел, как сидел, с лицом, на котором не отражалось никаких эмоций. Он не видел смысла вступать в бой, убивать людей, защищать то, что не было его собственностью. След оставляет отпечатки лишь там, где проходит богиня. Она этих несчастных милосердно не смотрела. К тому же ее помощь уже оказана. Осталась лишь минута, прежде чем последует наказание. Джуд, опасливо, словно в любой момент ожидал удара, сполз на землю. Иста, негромко причитая, вытаскивала детей. Один разбойник шагнул к повозке Юзель, и та, побелев лицом, все же нашла в себе силы процедить. «Полезешь к моему добру, прокляну!» Дезертир хохотнул, пятернёй прочесал бороду. «Да не так ты надо мне, мать! Но уговор, половина сне один нам!» «Это ты не со мной договаривался, да и нет, если...» Она прервалась, так же, как и все остальные, услышав стук копыт. Спустя несколько томительных секунд появились всадники, и самый сметливый из пятёрки солдат, в другое время стоило бы восхититься, сколь быстро он соображал, Забыв о грабеже, бросился в кусты. Воины в белых плащах, с вышитым на них водоворотом, поднимая пыль, подвое подъехали к ним, ближайшие опустили короткие копья, нацелив их на всех мужчин. Четверо спешились, обнажили мечи и ринулись в лес ловить беглеца. Иста от греха подальше залезла под фургон вместе с детьми. По лицу Дапта было видно, что он бы не прочь присоединиться к жене Джута, Юзель лишь сплюнула, не ожидая от вновь прибывших ничего хорошего. «Кто такие?» — спросил воин с лохматыми, уже сидеющими усами. «А ты сам кто будешь?» Юзель ляпнула, то ли со страху, то ли не подумав, тут же прикусила язык, адапт спрятал лицо в ладонях, тихонько застонал, решив, что из-за проклятущей бабки они все вляпались куда больше неприятностей, чем всего лишь миг назад. Но среди солдат раздались смешки, и усатый, поглядывая на старуху с иронией, свойственной людям, увидевшим нечто забавное, сказал, «Я командир снежных медведей, Фэрт Дакло. ты кто вы?» «Путники, добрый милорд», — зачастил Джуд. А эти, кивок в сторону четырех дровосеков, старавшихся держать руки на виду и не дергаться, так близко от них были наконечники копий. «Фургон они хотели наш отобрать», — прорезался голос у калеки тока. «Брешет!» — тут же отозвался Бородач. «На чьей стране воевал?» — спросил у тока, молодой, совсем мальчишка, воин рядом с командиром отряда. «Не на вашей, милорд», — не стал отпираться тот. «Где был?» «Мясорубка Ситоу, милорд». Ферд Дакло покосился на юношу, не сказав ничего. Наоборот, дождался легкого кивка и обратил все внимание на дровосеков. «Назовите себя». «Мы путник милорд». «Это я уже слышал», — в голосе звучало пренебрежение. «Проверьте». Двое воинов покинули седла, направились к карете. Пока открывали дверь, рылись внутри, вернулась четверка бросившихся за беглецом. С добычей. Тянули его волоком, на землю тонкой струйкой текла кровь. Раненого швырнули под копыта, и он лежал негромко хрипя. В груди у него что-то булькало, столь неприятно, что Дапт покачал головой, а Джуд вздрогнул. Рэмс чуял, что совсем скоро этот человек умрет. Все пятеро. Очень скоро. Так и случилось. «Смотрите, милорд!» Те, кто обыскивали карету, притащили совсем маленький, но тяжелый сундучок с уже сбитым замком. Рэмс не смотрел в него и так знал запах золотых монет. «Не только грабители, но и мародеры. И, скорее всего, дезертиры», — заключил Ферт Докло. Один из плененных пытался возражать, подойти к командиру, и тут же получил пяткой копья в лицо. Упал на землю с разбитым ртом. Седоусый посмотрел на молодого, словно чего-то ждал, и тот произнес негромко. «Я герцог и де мантак и все это моя земля. А на моей земле действуют законы горного герцогства, даже если край называется Ириастой. Связать их, в город, повесить». Когда дело было сделано, о приговоренной и перекинутой поперек лошадиных спин, молодой владетель обратился к Джуту. «Вы на моей земле. Вам не будут чинить бед, ибо мы несем порядок, и никто не терпит преступления. Куда направляетесь сейчас?» «На запад, милорд». Фермер кланялся так, что еще немного, и голова отвалится. «Еще полдня, и вы выйдете к бродам Рожегривой. Худшее место для мирных людей в наше время. Если хотите избежать битвы, поворачивайте севернее. «Или же отправляйтесь в Хэмт, туда же, куда едем мы. Там вас никто не тронет». «Спасибо, ваша светлость!» Они все поклонились. И Рэмс, старавшийся дышать неглубоко, чтобы не чувствовать смрада, идущего от герцога. Смрада, который не ощущали другие. Дамонтак внимательно глянул на него, улыбнулся приветливо. мучец добро пожаловать в мою страну. Вы редкие гости». «Спасибо, ваш светлость!» Мечтаю когда-нибудь побывать в вашем храме. Много слышал о нем. Я тоже ваша светлость. Говорят, что служанки Мири покинули его стены и оставляют следы. Это меня радует. Ваша светлость. Он не понимал ни слов, ни других запахов, кроме смрада той стороны. Этот смрад, он скрывал все чувства, эмоции, смыслы, которые Рэмс обычно легко читал у других. «Вы считаете, Мири приходит ко всем?» «Значит, и до меня когда-нибудь доберется». Он просто поклонился, и герцог, благосклонно кивнув на прощание, унесся по дороге к далекому городу, оставив облако поднявшейся пыли. «Ох...» — Дапт сел на корточки, переводя дух, еще не веря, что они действительно выкрутились. «Ох, я видел настоящего Астора. Кому расскажи, не поверят». «Не больно-то он и похож на чудовище, да и молодой совсем», — сказал Иста. «Молчи, дура!» — буркнул Джуд. «Чего вы все застыли? А если он вернется? Куда там сказано было? На север? Это значит, вон туда, и на поворот. Давайте собирайтесь, надо уехать как можно дальше. Хватит с нас неприятностей». «Надоело», — сказала Юзель. «Надоело бежать. Второй раз нам так не повезет». «И что ты предлагаешь?» «Там город, как его...» «Хемт», — подсказал Ток. «Да, Хемт, поеду туда. Устал нестись непонятно куда и зачем». Ее принялись отговаривать, но упрямая старуха лишь твердила, что они сами дурачье, и раз так, пусть проваливают и искушают судьбу. «Я сейчас тебя выкину из повозки. Мул будет моим!» — пригрозил ей Дапт и охнул, когда Рэмс сбросил его на землю, а после спрыгнул сам, сказав Юзель на прощание. «Делай, что решила, пока у тебя есть возможность». Та, не тратя время на разговоры, понимая, что тележку и вправду могут отобрать, развернулась в сторону города и уехала. Хэмт избежал разорения. Армия прошла мимо, и здесь не было ни пожаров, ни убийств. Рэмс смотрел на горящие кое-где окошки уснувшего городка, чувствуя, как его ноздрей касается легкий ночной ветерок, говорящий о том, сколько здесь людей, где стоят в патрулях воины, которых он встретил днем. И где спит герцог, конечно же. Там, в шаге от площади, с болтающимися на веревке мертвецами. Поэтому цель была близка. Он оставил палаш в траве, ибо ему он ни к чему, и надел на руки с файрой боевые перчатки кулачных бойцов, сделанные из кожаных поясов и окованные сталью. Их подарил ему Саби, первый жрец. величайший, человек, оставивший воистину великий след и завершивший одно из предназначений, порученных милосердный храму. Рэмс вошел в город, выбирая безлюдные улицы, избегая патрулей и продвигаясь к своей цели. Вонючие подворотни, запах дыма, еды, крысиного помета. Он никогда здесь не был, но легко ориентировался в переулках. Его вел нос. В узком тупичке, там, где за стеной спали наевшиеся свиньи, А с другой стороны была закрытая до утра лавка красильщика кожи, стояла двухколесная повозка с выпряженным мулом. Рэмс подошел к ней, заглянул внутрь. Увидел в лунном свете развернутый ковер, внутри совершенно пустой, больше не пахнущий металлом. Вполне естественно. Шорох за спиной. Рэмс не стал оборачиваться. «Я зажгу свечу». Его не остановили. и через четверть минуты на маленьком квадрате внутреннего двора возник теплый оранжевый круг света. Взгляд у Юзели был куда более жесткий, чем прежде, но все такой же злой и не досады. На руках, точно младенца, она баюкала двуручный меч, раньше завернутый в ковер. «Что я увижу, если стяну с тебя партки?» — спросила она. «Что будет, если я попрошу тебя снять рубашку расписная?» Она оскалилась зло, как волк. «Опасные знания живут в твоей голове, служанка Мири. Зачем ты здесь?» Ее запах был многогранен и сложен. Угроза. Разумеется, угроза. Тяжелая, давящаяся, затаившаяся, ждущая своей минуты, малейшего повода, чтобы вспыхнуть насилием. Раздражение, что ее тайна раскрыта. что ей мешают, докучают, нарушают планы. Любопытство. Запах любопытства был самым ярким и сдерживал до поры до времени и раздражение и угрозу. «Мири не проклянет тебя за то, что не носишь платье, как того требует закон храма». Он поднял руку, показывая кулачную перчатку. «Кто я, ты поняла, Пасфайраем?» «Не только я, герцог тоже. Я видел это по его глазам». Почему он был так доволен, встретив Дева? Он давно следит за храмом и служанками Милосердной и ждет ее прихода. Я лишь подтверждение его надежд. Милосердная сообщила ему, что близко. Юзель пожала плечами. Ваши стремления далеко от моих интересов. Храм идет только по путям храма. Храм лишь оставляет следы на песке вечности, как предрекла мудрость благосклонных надежд. И ты в ее интересах. Старуха прищурилась. «Я не расположены беседовать о вере, особенно с фанатиками. Не сильная в спорах служанка. Скажи, зачем ты здесь?» «Я уже сказал». Рэмс выразил недоумение, что его не поняли. «Мири прислала меня». Запах менялся, любопытство уходило, раздражение усиливалось. «Однажды я была в ваших горах у первой лестницы храма. Дальше ваш главный жрец запретил подниматься такой, как я». Передал мне через Деву сообщение, что Мири еще не нашла времени, чтобы говорить со мной, что однажды этот момент настанет. Он настал?» В словах слышалась ядовитая ирония. Будь она ножом, ею можно было бы зарезать даже гиганта. «Как видишь», — спокойно ответил Рэмс. «Хоть тебе и пришлось ждать больше тысячи лет». Длинные сухие пальцы сжали рукоятку страшного меча так, что кожа побелела. это было видно даже в ровном пламени огарка свечи старуха ничего не сказала ждала в запахе появилось сомнение еще злость желание убить прямо сейчас немедленно что касается храма и отказа тебе в посещении тремсы глазом не моргнул зная что благосклонность смир на его стране тот первый жрец не любил недомолвок а ты сочла верным утаить от него правду какой же В запахе появилось явное недоумение. «Ты назвала себя Тувином». «Тысяча лет! Тувин! Ты заблудился в ложных пророчествах, глупая служанка мертвой богини. Вы придумываете их сами, передаете друг другу, и они, обрастая еще большей ложью, превращаются вот в это!» «Ты назвала себя Тувином, хотя это была лишь часть правды. Малая. Жрец знал истину». Видел в медной книге и чел, что ты недостойна пройти все лестницы и войти в ворота. Если бы ты сказала тогда, что учишься на Толоресе, а твой дядя — тот, кого теперь знают как скованного, путь был бы открыт. — Так много странных знаний! Юзель сняла меч с плеча и склонила голову. — От больших знаний много бед, маленькая говорливая птичка. Что ты такое? — Охотно отвечу. Я верный след милосердный. Пришел по ее воле, как тебе и было обещано в тот далекий день, а ты в раздражении шла прочь. «За свою жизнь я не убила ни единого Дева», — произнесла старуха. «Никогда не считала это упущением, но ты заставляешь меня думать, что я совершила ошибку». «Ты можешь исправить ее сейчас. Хочешь?» Он посмотрел в ее бесцветные глаза, веря не им, а запахам. Она не хотела. Пока не хотела. пыталась разобраться. «Не искушай судьбу, Дэва. Думаешь, 10 касаний тебя защитят? Я раздавлю тебя точно букашку и с благословениями твоей богини. Они не помогут. Так что, полагаю, тебе лучше сказать прямо, зачем ты здесь. Наши милые игры подошли к концу». Мири возродилась в новом облике, пришла в этот мир в виде нити и кладет руку благословения на твой лоб. Юзель фыркнула. Просишь говорить прямо, а выходит ровным счетом наоборот. Посиди тут, я схожу, найду палку и огрею тебя. Так же, как ты била своего последнего ученика, уроки пошли впрок. Теперь он воин, достойный ее внимания и любви. Он рядом с ней, там, за рекой. Я не верю тебе. Ее запах говорил об обратном. Веришь, потому что все, что я сказала тебе прежде, правда. Мире пришла в мир. «Твой мальчик рядом с ней. Твой друг, которого ты назвала Вихрь, рядом с ней. Все, кто могут стоять, чтобы цель подошла к концу, рядом с ней. Нет лишь тебя. Тебе могли нашептать шауты. Они многое знают», — задумчиво протянула Юзель. «Вихрь сошел с ума и решил устроить шутку, больше подходящую рыжему. Я сошла с ума». Тебя нет, и мне все это кажется, ибо я устал и хочу забвения. Все что угодно. Кроме как, что одна из шестерых внезапно объявилась среди нас, как толдычит мужики в юбках уже пару тысяч лет. Не собираюсь в это верить. Не надо верить. Я буду это делать за нас двоих. Но ты должна была помнить, что случилось несколько недель назад, когда твои силы стали сходить на нет, и ты, полагаю, начала думать, что умрешь, когда все рисунки умолкнут. Теперь же ты полносил сил. ибо милосердная сделала то, что должна. Вот теперь она верила. Но пришел я сюда лишь передать тебе ее слова. Старуха подалась вперед. «Этой? Новые слова? Или слова, которые выплепывает храм?» «Храм», — признал Рэмс. «Как было написано в медной книге, именно так я тебя и нашел. И слова «мири» просты. Отступи». «Что?» — нахмурилась Юзель. Отступи от того, что ты задумала и ради чего пришла в этот город. Пройди мимо и не трогай горного герцога». «Вот, значит, как». После нескольких минут молчания промолвила старуха, все это время сверля Деву глазами, надеясь найти хоть какой-то ответ, удовлетворивший ее. Не нашла. «С чего храму защищать этого молокососа? Или того, кто стоит за ним? Он вносит хаос в мою спокойную старость». Я это не люблю даже больше, чем глупых чирикующих птичек вроде тебя. Назови мне хоть одну причину, чтобы не завершить все сегодня». «Разве то, что тебя просит в мире, недостаточный повод? Если бы каждый раз я делала то, что просили меня боги чужими устами, вряд ли бы я прошла так много». Рэмс, понимающе улыбнулся. «Богиня видела многое — вероятности времени, ошибки, правды и ложь. Нити, что начинается в мире солнце, лун, проходят сквозь наш мир и теряются на той стороне, порой рвались, порой сплетались. Но картина, что дарована ей, а потом и нам, ее словами, такова. Он убьет тебя в девяти случаях из десяти. бровью зель недоверчиво приподнялись. «Убьет», — серьезно повторил Рэмс. «И это не проблема. Но если сработает этот единственный шанс, и тебе удастся убить его...» то планы богини не осуществятся. Уверена, что мир простит меня. Она же милосердная. Ты все остановишь. Этого я и хочу. Нет, ты так и не поняла, расписная. Ты все остановишь. Так уже было дважды. При Дауле и в финале «Войны гнева». Ты все остановишь, он появится снова. Не сейчас. Может быть, через тысячу лет. придет черной поступью и оставит лишь выжженные поля, ничего не сохранится из того, чем ты так дорожишь. Не будет памяти о шестерых, не будет волшебства. Мир останется выхолощенным. Все, что ты делала, обернется прахом, потеряется твое наследие. Ибо, когда он придет в следующий раз, в мире не возродится, чтобы завершить свой путь, как предначертано. Не сможет ему помешать. Не будет Астора рядом с ней, не будет Таувинов. Не будет замаз той, что не разорвала мир, а спасла его. Не будет того, кого ты называешь вихрем. Не будет тебя. Никто не встанет у него на пути в следующую эпоху. Все должно закончиться не здесь и не сегодня, а на севере, как было предсказано. Так что отступи. Пусть все идет своим чередом, ибо если у тебя получится, плакать будет в мире. «Хороша ж милосердна, если обрекать на смерть тысячи!» «Что будет, если я откажусь? Она проклянет меня. Или ты, маленькая пташка, попробуешь почесать эти кулаки?» «Я лишь след. Несу слово для расписной, исполняя волю милосердной, ибо у тебя своя роль в этой битве. И не мне подводить черту». Усмешка. «Передай этой суке, что я, и только я, выбираю, как мне поступить. Не ее слово, если она действительно вернулась в нашу выгребную яму. Не ее слуги». «Не пророчество, не шансы. Лишь я, Неко, четвертая!» Рэмс поклонился низко, а после, не прощаясь, повернулся и пошел прочь из переулка. Она смотрела ему вслед, все еще колеблясь. Она сомневалась, но запах, что коснулся носа скромной служанки Милосердной, говорил о том, что решение она приняла. Пускай сама еще не знает об этом.